На следующий день императрица приняла племянника и наследника вечером в своей опочивальне, сидя, как всегда, в большом кресле у постели. Передний угол сиял весь богатыми окладами икон и лампадами. Цветные отсветы переливались на свободном платье императрицы. Петр Федорович вошел, широко шагая, и с маху опустился на пол – неловко задел скамеечку, на которой стояли ноги императрицы, прильнул к ее коленям. Елизавета Петровна молчала, сидела скорбно. И в эту минуту этот полупьяный молодой человек словно почувствовал в ней свою мать, ласк которой он никогда не знавал почувствовал, как он извелся от вечного пьянства, от гульбы, от грубого общества своей немецкой дворни. Любящая женская душа окружала, заполняла его своей добротой. И несчастный этот полурусский, полунемецкий парень понял, как по-человечески он несчастен в своих домогательствах против этой доброй женщины. «Тетя Эльза», — сказал он по-французски, — «простите меня. Я так виноват перед вами. Простите». Елизавета Петровна гладила его по волосам своей широкой, мягкой рукой. «Как хорошо! эдек то бы всегда!» — думала она, часто и коротко дыша. Мучила ее одышка. Разве не об этом она мечтала, когда среди всех интриг создавала вокруг себя свою семью? Петенька, мой мальчик, ну кайся мне, твоей тетке, сестре твоей матери. Тетя Эльза, действительно, правда, я некоторое время уважал короля Прусского. Он казался мне образцом мужчины, образцом человека. Я хорошо его помню, я увидел его еще там, дома, в Пруссии. Я хотел бы тоже править страной так, как он правит, иметь у себя такое же хорошее войско. Что же тут плохого, Петенька? Это хорошо. Твой дед Петр Алексеевич тоже правил страной хорошо. Да и войско у него было получше, чем у Фридриха. Да и до сей поры нигде нет солдат лучше русских.